Он стал с трудом подниматься по ступенькам. Майклу спустился в бар, расположенный в цоколе здания. Антуан, полностью отдавшись игре, сутулился за инструментом, в рту он держал сигарету. Его печальные тёмные глаза щурились от дыма. Зелёные лыжные штаны Антуана пузырились на коленях, а неопределённого цвета свитер на три размера больше. выглядел так, словно он долго пролежал на морском берегу, омываемый прибойной волной. На ногах у него были низкие зашнурованные лыжные ботинки. Последние 15 лет Майкл не встречал в горах подобной обуви. Антуан, громко чтобы француз услышал в гивоно фоне музыки, позвал друга Майклу. Антуан перестал играть, вскочил И обнял Майкла, не вынимая сигареты изо рта. "Ох, ты выглядишь как бог", сказал он. "А ты, как ослина из задницы", сказал Майкл. "Где ты жждал свою экипировку?" "В этой одежде я провёл немало славных дней в Альпах", гордо ответил Антуан. "Я к ней привык. Да и в конторе лыжной школы она произвела хорошее впечатление. Что ты делал в лыжной школе?"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 Не доверчиво сказал Майкл, честное слово. Тебе вообще-то приходилось стоять на лыжах? Ну, оставь свой циничный тон, мой дорогой, обиженно сказал Антуан. Я играл на пианино в Живе, Куршеваль, Валь-де-Зере, в местах, посолием с которыми этот город, последнее пристанище стареющих ревматиков.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 Я сказал, что я мудрый, и терпеливый специалист по детям и начинающим. Инто какая разница? Когда они увидят тебя в этих штанах с пузырями на коленях и в ботинках со шнурками, они и надорвут животы от смеха, а затем поколотят тебя дубинами. Если это так важно с достоинством, сказал Антуан, я облачусь в нелепые доспехи и буду выглядеть прилично. Что же касается мастерства, тут я надеюсь на тебя. Что ты хочешь этим сказать? Ну мне вовсе не обязательно выходить на работу прямо с завтрашнего дня, пояснил Антуан. Так сказала очаровательная девушка. Основная масса схлынет перед Новым годом. А пока мой добрый друг Майкл оденет меня по моде Гринхоллау, отведет в безлюдное место подальше от любопытных глаз, слегка подправит мой стиль. И проинструктирует, как следует обучать детей и на всякий случай взрослых, которые никогда не стояли на лыжах. Тогда, если кому-то придёт в голову устроить мне экзамен, и им что-то не понравится, я могу сказать: "Это новая французская методика". Майкл расхохотался. "Знаешь, Антуан", сказал он, "у тебя это может получиться. После лекции я тебя экипирую". И мы пойдём за гостиницу. Там есть небольшой склон, и всё сразу станет ясно. На усте горает и не пианино. Летя в пропасть импровизации, не спасёшься. Уверен, с таким учителем у меня всё получится, сказал Антуан. Я молод, он пожал плечами и уточнил. Ну, достаточно молод. У меня ещё чувство ритма, я не боюсь мороза, мне действительно доводилось кататься, я видел классных горнолыжников лучших в мире.